Летний рыцарь, глава тринадцатая. Билли держал пиццу в руках, пока я рисовал мелом круг на асфальте. — Гарри! — не выдержал он наконец. — А как это все-таки должно действовать? — Подожди немного, — сказал я. Я не довел круг до конца, но забрал у него коробку с пиццей. Открыв ее, я достал одну дольку и положил ее в центр круга на салфетку. Потом помазал пиццу кровью из расквашенной губы. Отступил назад и дочертил круг, не замыкая его пока заклинание. А проще простого», — сказал я. «Я заманиваю Фейре поближе к этой пицце. Он унюхивает ее и бросается начинает есть. В процессе он невольно поедает и частицу моей крови, и энергии этого достаточно, чтобы круг замкнулся». «Так-так». Скептически хмыкнул Билли. Он достал из коробки второй кусок пиццы и поднёс его к рту. «А потом ты выбиваешь из него информацию, так?» Я вынул кусок у него из рук, положил его обратно в коробку и закрыл крышку. «А потом я выманиваю эту информацию у него подкупом. И не трожь пиццу!» Билли насупился, но пиццу в покое оставил. «А мне что делать?» Сидеть тише воды и смотреть, чтобы никто меня не пытался прихлопнуть, пока я буду говорить стук-туком. Стук-туком? Недоверчиво переспросил Билли. Ну адский звон, Билли. Ну не я же выбираю имена. Ты просто помалкивай и все. Если он заподозрит, что поблизости находятся другие смертные, он может занервничать и удрать прежде, чем я его отловлю. Ну если ты так говоришь, вздохнул Билли. Я просто надеялся, что смогу пригодиться не только для доставки пиццы. Я взверошил волосы руками. Ну пока я просто не нашел для тебя другой работы. Я бы мог попытаться проследить тех троих с фотографии что ты мне показал. Я покачал головой. Скорее всего они просто сели в машину и уехали. Ага, Терпеливо произнес он. Просто если я найду сейчас их запах, это может помочь мне отыскать их позже. — А! — кивнул я, ощущая себя болван-болваном. — Ну ладно, ну не посмотрел я на этот вопрос под таким углом. — Хорошо, ну только если ты хочешь, окей? Э, и осторожней, пожалуйста, не знаю что еще может ошиваться поблизости. — Хорошо, мамочка, — ухмыльнулся Билли. Он поставил коробку спицы на закрытый мусорный бак, повернулся и исчез в переулке. Я подождал пока Билли скроется из вида, нашел славное местечко в тени и спрятался там. Потом на мгновение зажмурился, концентрируясь, и нашептал имя нужного мне Фейры. Любое разумное существо имеет свое имя, специфический набор звуков, связанных с его истинной сутью. Если практикующий чародей знает чьё-то имя, знает его со всеми нюансами произношения и правильно расставленными ударениями, он может использовать это имя для установления магической связи с его обладателем. Так, например, призывают в смертный мир демонов. Назовите чьё-либо имя, и вы установите связь. И, если вы конечно чародей, это означает, что вы будете обладать властью над его обладателем, где бы он ни находился. Власть над подосторонним существом посредством его имени — рискованный раздел магии, и всего один шаг отделяет его от попыток овладеть волей другого смертного. Исходя из семи законов магии, установленных Белым Советом, последний считается серьезнейшим преступлением, и совет карает его со всей наглядностью и неотвратимостью. Учитывая любовь, питаемую ко мне советом, я прямо-таки параноик во всем, что касается возможных нарушений законов магии, поэтому, произнося имя Фейры, я добавил в него самую капельку принуждения. Ровно столько, чтобы не навязчиво привлечь его внимание, заинтриговать тем, что может находиться в этом переулке. В общем, я прошептал имя Фейры и принялся ждать, хоронясь в тени. Минут через десять с неба по спирали спустилось нечто, напоминающее гибрид калибри и метеора, Этокий мерцающий шар бело-голубого света. Он приблизился к земле, и сияние померкло настолько, что стала видна миниатюрная фигурка Фейры Тук-Тука. Роста Тук-Тук примерно 6 дюймов. Шевелюра его напоминала воздушностью лиловый одуванчик, а за плечами трепетала пара прозрачных их крыльев. Во всех остальных отношениях он напоминал человека, и в чертах его проскальзывала красота повелителей Фейры ситхи. Однако сегодня на голове его красовался шлем, сооруженный из пластмассовой пробки из-под кока-колы, которую удерживала на голове пропущенная под подбородком лямка из тонкой нитки. Выбивающиеся из-под шлема волосы почти закрывали ему глаза. В руке он держал копье, представлявшее собой старый желтый карандаш второго номера с примотанным к нему ниткой-острием из булавки. На поясе висела голубая пластмассовая шпажка для коктейля. Тук осторожно приземлился рядом с пиццей. Потом обошел ее кругом и, прикрыв глаза рукой от фонарного света, настороженно огляделся по сторонам. Потом поднял руку в воздух, сжал крошечный кулачок и несколько раз энергично взмахнул им. Сразу же с неба спикировало еще с полдюжины разноцветных огненных шариков. Все до одного фейры были вооружены предметами, судя по всему, позаимствованными из пенала какого-нибудь школьника пронзительно пискнул тук-тук. «Смирно! перекличка! Залитая зеленым сиянием маленькая фея рядом с туком, вытянулась по стойке смирно, хлопнула себя по лбу и по строевому четко повернулась налево. «Не дотрогалу, по приказу прибыла, отчеканила она. Стоявший рядом с ней фея багрового цвета тоже хлопнул себя по лбу. «Звездный скачок по приказу прибыл!» Доложился он. Перекличка продолжалась до тех пор, пока последний в чине рядового второго класса не подошел чеканя шаг к Тук-Туку. — Все на месте, генерал! — доложил он. — И все голодные, как собаки. — Отлично! — кивнул Тук-Тук. — Вольно! Для принятия пищи разойтись! Фейры восторженно завизжали, побросали оружие и набросились на кусок пиццы. Стоило им приняться за еду, как магический круг с едва заметным хлопком замкнулся. Реакция последовала незамедлительно. Фейры испустили резкий пронзительный визг и взмыли в воздух. Разумеется, невидимый барьер не пропустил их, и по периметру его вспыхнули в местах, где в него врезались фейры, фонтанчики сверкающих искр. Разноцветные светлячки метались внутри круга до тех пор, пока Тук-Тук не приземлился и не огляделся по сторонам. «Отставить бардак!» — рявкнул он. «Смирно!» Надо отдать ему должное, он неплохо вымуштровал свою маленькую армию. Все до одного застыли в воздухе в тех местах, где их застала команда. Похоже, стоять по стойке смирно и махать крыльями одновременно у них не получалось поскольку все разом повалились на мостовую, взметнув еще полдюжины облачков светящейся пыльцы. Тук-тук подобрал свое копье-карандаш, подошел к самому краю круга и посмотрел в темноту. — Гарри Дрезден, это ты? Я вышел из своего убежища и кивнул. — Это я. Как дела, тук? Я ожидал лавины гневных, но пустых угроз. Так, во всяком случае, вел себя тук-тук обычно. Вместо этого он с шипением пригнулся, держа копье на изготовку. Остальные фейеры похватали свое оружие и окружили командира. «Тебе нас не взять», – заявил Тук. «Призыва еще не объявляли, а до тех пор мы принадлежим себе». Я изумленно уставился на него. «Призыва? А о чем это ты, Тук?» «Нас не провести, начальник», – сказал Тук. «Я знаю, кто ты». Я на тебе запах Зимней Королевы заверстучую. Интересно, подумал я, делают ли они дезодоранты от этого? Ну, так или иначе, я поднял руку, успокаивая его. Тук, я работаю сейчас на мэп, но она всего лишь клиент для меня, правда? Я здесь не для того, чтобы забирать тебя куда-то или принуждать к чему-то. Тук упер копье ластиком в асфальт и подозрительно насупил брови. Не врешь? Не вру. — Клянешься? — Клянусь. — Правда клянешься? — Век свободы не видать. С серьезным видом поклялся я. — Сплюнь! — потребовал Тук. Я плюнул на асфальт. — Ну, тогда ладно! — кивнул Тук. Он отбросил копье и к замешательству своих подчиненных метнулся обратно к пицце. Они возмущенно заголосили и поспешили за ним. У скопицы хватило ненадолго. Зрелище напоминало кадр из научно-популярного фильма, где пиранья расправляется с незадачливой тварью, попавшей в воду не вовремя и в неудачном месте. Стоит только разнице, что вместо водяных брызг здесь мелькали крылья и облачка разноцветной светящейся пыльцы. Я, хмурясь, смотрел на это пиршество до тех пор, пока тук-тук с несколько округлившимся животиком не отвалился от пиццы. Он удовлетворенно вздохнул и подождал остальных. «Ну, Гарри!» Сказал он наконец. «Как думаешь, кто выиграет войну?» «Белый совет!» Ответил я. У красной коллегии физическая подготовка слабее и на скамье запасных никого стоящего. Тук фыркнул и сорвал с головы свой пластмассовый шлем-пробку. Волосы сразу же разметались по ветру. То, что у них тылы слабоваты, еще не значит, что они автоматически проиграют. Но я имел в виду совсем другую войну. Я нахмурился. То есть, войну зимы и лета? Да! Кивнул Тук. Ясно. А с чего это ты весь в броне и оружии Тук? Фейер расплылся в улыбке. Круто, а? Просто ужасно водит. Серьезным видом согласился я. Но зачем тебе все это? Стук скрестил руки на груди и принял самую мужественную позу, какую только можно принять, имея шесть футов роста и стрекозьи крылья за спиной. — Надвигается беда. Так — Так-так, я слышал династии в смятении. — Не просто в смятении, Гарри Дрезден. Начался призыв диких фейры. Я видел несколько дряд в обществе летнего рыцаря Ситхи, а русалка из канала выбралась в паре кварталов отсюда на берег и вошла в дом зимних. «Значит, призыв, говоришь? Это ребят вроде вас?» Тук кивнул и лягнул под зад развалившегося сытой ухмылкой звездного скока. Тот отозвался неожиданно басовитой отрыжкой. «Не все же тусуются при дворе. Обыкновенно мы заняты своими делами и не обращаем на них особого внимания. Но в военное время диких фейры призывают на ту или другую сторону». «И кто выбирает на какой вы стороне?» Тук пожал плечами. Но, как правило, те, кто получше, идут к летней королеве, а те, кто повреднее, к зимней. Наверное, все зависит от того, что ты делал в мирное время. Так-так, повторил я. А ты что делал? Холодные дела или теплые? Тук звонко рассмеялся. А, -а, а, чтоб я помнил всякую такую ерунду. Он похлопал себя по животику и навострил уши эй, Гарри! Это у тебя там не коробка ли с пиццей. Я взял коробку, снял крышку и продемонстрировал им остатки пиццы. Это вызвало у Феры хоровое «уууууууууу!», и все разом столпились на самой границе круга, приплюснув носики к невидимому барьеру. Ты ведь частенько угощал нас пиццей последние пару лет, а, Гарри? — заметил ток, сглотнув слюну. Глаза его не отрывались от коробки у меня в руках. «Ну, ты же протянул мне руку, когда я нуждался в твоей помощи!» — кивнул я. «Так что все по справедливости, правда?» «По справедливости говоришь!» — буркнул Тук, внезапно насторожившись. В глазах его вспыхнуло подозрение, но нос против воли снова принюхался к запаху из коробки. «Это... это... Гарри, это ведь пицца!» «Мне нужно от тебя кое-что», — сообщил я, — «мне нужна информация». «И ты платишь за нее пиццей?» — с надеждой в голосе спросил Тук. «Да», — кивнул я. «Ура!» — завопил Тук и описал в воздухе восторженную спираль. Остальные фейры не уступали ему в бурности эмоций, так что воздух внутри круга расцвел разноцветным фейерверком, от которого заребило в глазах. «Даешь пиццу!» — кричал Тук. «Пиццу! Пиццу! Пиццу!» Поддакивали ему остальные. «Сначала я хочу», — напомнил я, — «чтобы вы ответили мне на несколько вопросов». «Идет, идет, идет!» — взвизгнул Тук. «Да спрашивай же!» «Мне нужно поговорить с зимней леди», — сказал я. «Где я могу найти ее, а, Тук?» Ток взъерошил свою фиолетовую шевелюру. И это все, что ты хотел узнать? Да под городом! Там где все под землей. И магазины, и тротуары. Я нахмурился. В преисподней? Ну да, да, да. Но там где смертные не заглядывают. Далеко-далеко. Там можно найти вход в подземный город. Зимняя леди переехала в подземный город. И весь ее двор тоже в подземном городе. «Чего?» — поперхнулся я. «Это с каких-то пор?» Тук нетерпеливо топнул ножкой и взвился в воздух. «С прошлой осени!» Я почесал в затылке. Ну что ж, пожалуй, в этом имелась какая-то логика. Прошлой осенью одна мстительная вампирша и ее союзники посеяли потусторонние беспорядки, до предела расшатав границу между реальным миром и небывальщиной, миром духов. Вскоре после этого началась война между чародеями и вампирами. Подобные события не могли не привлечь внимание самых разных существ. Я покачал головой. «А летняя леди, она тоже в городе?» Тук упер руки в бока. «Ну разумеется, Гарри, если уж зима явилась сюда, как могло лето не прийти?» «Разумеется, устало согласился я. Черт, что-то я не в форме. Подумал я. «А её где найти?» «Она наверху одного из высоких домов». Я вздохнул. «Тук, ну это же Чикаго, здесь полным-полно высоких зданий». Тук удивлённо уставился на меня, на мгновение нахмурился, потом просветлел. «Ну того, рядом с пиццерией». Голова заболела немного сильнее. «Послушай-ка, а вот как насчёт проводить меня туда?» Тук обиженно выставил вперёд подбородок. «И пропустить пиццу? Ищи дурака!» Я стиснул зубы. «Ну, тогда найди мне кого-нибудь провожатые Ну, ты наверняка знаешь кого-нибудь». Тук наморщил лоб. Он подёргал себя замочку уха, но это явно не просветлило ему память, потому что он потёр одну ногу о лодыжку другой, потом в задумчивости побродил немного по кругу, прежде чем вернуться ко мне». Нимб света вокруг него сделался чуть ярче. — Ага! — пропел он. — Да, будет тебе провожатый! Он уставил в меня палец. — Но только если это последний вопрос, Гарри! Пиццу гони! Пиццу. Сначала провожатый, — настаивал я, — потом пицца! Тук взмахнул руками и ногами так, словно хотел стряхнуть их прочь. — Ну да-да-да-да-да! — да, да, да. Заметано! Сказал я. Я открыл коробку спицей и поставил ее на перевернутый пустой ящик. Потом шагнул к кругу, чуть наклонился и взмахом руки и усилием воли отворил его. Послышался восторженный визг и вопли «Ура!», и фейры оставив за собой шлейф возмущенного воздуха, еще сильнее растрепавшего мне волосы и взметнувшего с асфальта бумажки и листья, метнулись мимо меня к коробке. Они впились в пиццу с тем же энтузиазмом что и в первый кусок. Только теперь трапеза заняла у них чуть больше времени. Наконец тук взмыл воздух, завис у меня перед лицом и вытянул руку ладошкой вверх. Секундой спустя что-то напоминающее яркую выстрелившую из костра искру светело с неба и приземлилось у него на ладони. Тук произнес что-то на совершенно незнакомом мне языке, и крошечный огонек возбужденно замерцал в ответ. «Все верно!» – кивнул Тук. Прищурившись, я разглядел, что это крошечная, размером с деревья светящаяся фигурка. Еще один фэрре. Или одна. Огонек пульсировал и менял цвет. И Тук, еще раз кивнув, повернулся ко мне. "Гарри Дрезден!» — объявил Тук-Тук, подняв ладонь повыше. «Это Элиди. Она готова оказать мне услугу и проводить тебя к зимней леди, а потом к летней. Тебя это устраивает?» Я нахмурился. «А она меня понимает?» Элиди возмущенно топнула крошечной ножкой и, окружавший ее алый огонек, дважды мигнул. «Да!» — перевел Тук. «Две вспышки означают «да», одна «нет». «Две «да»?» «Одна нет», — повторил я. Тук наморщил лоб. «Или это одна означает «да», но ну, никак не запомню». С этими словами он повернулся и метнулся обратно в кучу малу, переливавшихся над остатками пиццы огоньков. Эллиди потребовалось несколько минут, чтобы восстановить равновесие, нарушенное поднятым его крыльями вихрем. Она покружилась немного в воздухе и уселась мне на переносицу. Мне пришлось скосить глаза, чтобы смотреть на нее. — Эй! — сказал я. — Как? Гожусь я в качестве дивана? Две вспышки. Я вздохнул. — Окей, леди. хоть шпицы, прежде чем мы отправимся в путь. Снова две вспышки, и на этот раз поярче. Корошечная фея взметнулась в воздух и присоединилась к першеству. В переулке послышались шаги, и из темноты показался Билли в водолазке, туго обтягивавший его мускулистый торс. Я испытал короткий приступ зависти. У меня нет мускулистого торса, ну не то чтобы мой живот выпирал над поясом или чего такого, но и стальных мышц у меня тоже нет. Даже бронзовых. Да что там бронзовых, даже пластиковых и то нет. Билли покосился на пиццу и зажмурился. Вау! Ничего себе картинка, не дать не взять челюсти. — Ага, — буркнул я. — Не смотри на это слишком долго, огоньки фейры способны действовать на человеческую психику. — Ясно, — сказал Билли и перевел взгляд на меня. — И как, добился чего хотел? — Ага, — кивнул я. — А ты? Он пожал плечами. — Городской переулок — не лучшее место, чтобы идти по следу. Но при встрече я их узнаю, если буду в другом обличии, конечно. Запах у них не совсем обычный. Что ж, этого можно было ожидать. Билли блеснул в темноте зубами. Ха! И чего мы ждём? Эллиди оторвалась от остальных и снова водрузилась мне на переносицу. Билли изумлённо выпучил на неё глаза. Какого чёрта? Это наша провожатая. Пояснил я. Эй, леди, это Билли. Э, э очень приятно. Он тряхнул головой. Итак, каков план? Для начала навестим зимнюю леди в ее подземном логове. Говорить буду я, а ты будешь держать ухо востро и прикрывать мне спину. Окей, кивнул он. Задачу понял. Я оглянулся. Как раз вовремя, чтобы увидеть как последний кусок пиццы в мельтешении разноцветных крыльев взмыл в воздух. Фейры окружили его, разрывая на куски нетерпеливыми ручонками, и через пару секунд от него ничего не осталось. Покончив с ним, Фейеры эскадрильей толстопузых метеоров взмыли в воздух и исчезли из виду. Элиди снялась с моего носа и полетела по переулку в противоположном направлении. Я двинулся следом. — Гарри! — окликнул меня Билли голосом, в котором еще теплилась надежда. — Как думаешь, неприятности будут? Я вздохнул и потер переносицу. Головная боль в эту ночь мне была гарантирована, да и сама ночка обещала выдаться не самой легкой.